Бритые головы поминутно вертится в разные стороны, а на лицах застыл вопрос. «В чем дело?» «Школьное собрание для шкидцев – новость. Это первый раз. Все с нетерпением ждут Викниксора. Что-то он скажет». Наконец заведующий входит в столовую. Несколько минут он стоит, осматриваясь. Потом подзывает воспитателя и громко говорит. «Сергей Иванович, вы будете для первого раза секретарем. Ребята еще не привыкли к самоуправлению». Воспитатель молча садится, кладет перед собой лист бумаги и ждет. А Викниксор минуту думает, почесывает ухо. Потом он выпрямляется и начинает говорить. Ребята, до сих пор у нас в школе нет жизни. Да постойте, он сбивается. Я забыл начать-то. Итак, считаю, первое общешкольное собрание открытым. Председателем пока буду я, секретарем Сергей Иванович. В порядке дня мой доклад о самоуправлении в школе итак я начинаю шкида молчит шкида притаилась и ждет что скажет ее рулевой итак прошу внимание что такое наша школа это маленькая республика пожалуй скорее монархия ехидным шепотом поправляет зава японец наша школа республика но в республике всегда власть в руках народа у нас же до сих пор этого не было Мы имели с одной стороны воспитанников, с другой воспитателей, которыми руководил я. Этим, так сказать, нарушалась ваша негласная конституция. Правильно несется приглушенный вывлек из воспитанников. Викниксор грузных морет брови, но тут же спохватывается и продолжает. Теперь этого не будет. Сейчас я изложу перед вами мой план. Школа должна идти в ногу с жизнью. А посему наш коллектив должен вести у себя самоуправление. О, здорово! Шкицы удивлены. Да, самоуправление. Вам непонятно это слово? Слово русское. Вот схема нашей системы самоуправления. Сегодня же мы изберем старост по классам, по спальням, по кухне и по гардеробу На обязанности их будет лежать назначение дежурных. Дежурные будут назначаться на один день. Сегодня один, завтра другой, послезавтра третий и так далее. Таким образом, вы все постепенно будете вовлечены в общественную жизнь школы. Поняли? Поняли. Ну так вот. Старосту мы будем выбирать на месяц или на две недели. Но старосты это еще не все. Старосты по кухне и по гардеробу нуждаются в контроле. Мы сберем из них тройку. Ревизионную тройку. Которая и будет контролировать их работы. Согласны? Ясно согласны, гудят глаза. Таким образом, мы и живем возможности воровства и отначивания. Вот это да, правильно. Викниксор чувствует себя прекрасно. Ему кажется, что он совершил огромный подвиг, сделал большой государственный шаг. Ему хочется еще что-нибудь сообщить. И он говорит. Кроме того, педагогический совет будет созывать совет старост. И вместе с воспитателями наши выбранные будут обсуждать все наиболее существенные мероприятия школы. И ее дальнейшую работу. Шкида пожена окончательно. Возгласы и реплики разрастаются в рев. «Ура!» Но Викниксор переходит к выборам. Как на аукционе, он выкрикивает название постов для будущих старост. И в ответ многоголосым гуля слышатся фамилии выбираемых. «Староста по кухне, кого предлагаете?» Возглашает Викниксор. «Янкеля, цыгана, янкеля! Даешь черных! Черных старосты!» за черных поднять руки. Кто против? Против нет. Итак, единодушное большинство за черных. Ты, староста, по кухне. Уже прозвенел звонок, призывающий спать, а собрание еще только разгоралось. Наконец, далеко за полночь Викниксор встал и объявил. Все места распределены, время позднее, пора спать. Он пошел к дверям, но, вспомнив что-то, обернулся и добавил. Собрание считаю закрытым. «Между прочим, ребята, за последнее время вы что-то очень разбузились, поэтому я решил ввести для неисправимых изолятор. Поняли? А теперь спать». «Вот вам и Конституция», — съязвил за спиной Викниксор японец, но его не слушали. «Ай да Витя, ну молодец!» — восхищался Янкель, чувствуя, что пост кухонного старосты принесет ему немало приятного. да здорово! Теперь мы все равноправные граждане. Эй, посторонитесь, гражданин Викниксор!» «Гражданин шкидец идет!» — не унимался японец. Новый закон Викниксора осуждали везде. В спальне, в уборной, в классах. Бедный дядя Сережа безуспешно пытался угомонить и загнать в спальню своих возбужденных питомцев. Шкидцы радовались. Только один Ионин с видом глубоко обиженного, непризнанного пророка презрительно выкрикивал фразы, полные желчи и досады. «Эх вы, дураки!» — растаяли. «Вам дали парламент, но вы получили каторгу». Он намекал на старость и изолятор. «Чего ты ноешь?» — Возмущались товарищи. Однако японец не переставал. Он закидывал руки вверх и трагически восклицал. «Народ! О великий и народ! Ты ослеп! Тебя околдовали! Заклинаю тебя, шкида, не верь словам Викниксора! Ибо кто-кто, а он всегда надуть может!» Не было случая, чтобы Ионин поддержал новую идею Викниксора. И всегда на его лице педагоги встречали ярого противника. Но если прежде за ним шло большинство, то теперь его мало кто слушал. Получившие конституцию шкицы чувствовали себя именинниками.